Александр Авгур Кладбище прошлого Что я тут делаю? Закапываю свое прошлое Свою боль, свою слабость и себя Свою жизнь Глубоко Еще немного, и моя голова пропадет с горизонта. Лопата испытана в моих старых мозолистых руках, которые в грязи и глине. Могила почти готова. Я вытираю под рукавом рубашки, сажусь на дно, закуриваю и смотрю вверх, на полную луну. Луна спустя столько лет, как прежде, молода. А я... А я завершаю свой путь, начало и середину которого я идеализировал. С молодости я поставил блок на негатив и окружающее зло. Я доверял и верил людям. Создал свой хрустальный мир чистоты, а когда я стал старше, мой блок сломался. И зло вырвалось в мой мир и разбило в дребезги хрусталь. Сломалось все, все было уничтожено и растоптано. Я выбросил, начавший тлеть, фитиль сигареты, снова взял в руки лопату и продолжил копать. Тут вокруг меня ни один сгнивший труп людей, которые испортили жизнь моему сыну. Значит, и мне. Все они прокляли мою семью. Я составил список с именами. Год назад список был завершён, а эта могила, она будет последней. На этот раз точно. шесть лет назад у меня родился сын. Дениска. Радостный день был омрачен смертью моей жены. Дениска дал мне силы выдержать этот удар. Я даже боюсь представить, что бы со мной случилось, если бы они погибли вместе и оставили меня одного. Когда я взял на руки Дениску, этого невинного и беззащитного малыша, слёзы боли превратились в слезы радости. Так кто же сделал из этого маленького комочка света и любви Самчевского потрошителя. Ненавижу всех их. Ненавижу! Они прокляли нас, Позавидовав нашему счастью, А теперь я проклинаю их. Проклинаю на вечные муки. Четыре года назад Дениска женился. Я был очень рад. Он еще сам почти ребенок, а уже муж Мужчина, который взял на себя ответственность Не бросил беременную девушку Аленку Не заставил отказаться от чуда, которое они подарили мне в виде моей внучки Дашеньки В один момент я стал счастливее втрое Теперь вместе с сыном у меня появилась дочь и внучка И вновь плакал, много плакал, но все время счастье На свадьбе, на выписке из роддома, да каждый день. А потом, спустя два года, мрак, тьма, ненависть, презрение, арест моего сына, наспех сляпанное дело. Я был раздавлен. Это все проклятие. и отложил лопату Работа завершена Я вновь закурил Выдыхая терпкий ядкий дым Любуюсь красавице луной Я вылез из могилы Огляделся Все готово Успокоился Спустился Снова Три года назад в нашем небольшом городе Самчевске завелся маньяк, выпотрошил троих бедняжек. Страх и ужас поселился в сердцах горожан и в моем тоже. А год спустя полиция схватила моего сына, обвинили во всех грехах, повесили на моего Дениску три трупа глухаря. Дело сшили наспех, нужно было кого-то наказать И остудить гнев горожан А Дениска знал двоих из трех жертв И потянулись с домыслы до сплетни И целый год позора, пока мой сын сидел в СИЗО Уничтожил все, что я любил Аленка, не стерпев позора, бросила моего сыночка Уехала далеко к родственникам в Сибири забрав с собой Алёнку. Теперь по моим щекам текли слёзы горя. Но я не отступал и боролся за Дениску. Все скопленные деньги я потратил на адвоката. Пришлось уволиться с работы. Директор не хотел грязного пятна на репутации фирмы. Но я боролся. Как мог. Несмотря на то, что меня на улице забрасывали яйцами, обзывая отцом ублюдка... Дверь моей квартиры мазали красной краской, обливали бензином, поджигали снова проклинали вечными мучениями. Аленку тоже преследовали. Мы изредка с ней созванивались. Как же мне было ее жаль. Но я продолжал надеяться, что все образуется. Я снова выбрался из только что выкопанной могилы и решил пройтись по кладбищу черных душ и мёртвых тел. А их здесь много. Вот они, с камнями, помеченными разными красками, вместо крестов. И табличек с именами. А рядом с каждой могилой я положил по новой лопате. Я ко всему подготовился». Я помню их всех по именам, я помню их страх на лицах. Это же они сделали из моего сына того, кем он стал. Это они слепили образ маньяка, и это я убил их всех. Быстро. Почти никто не мучился. Почти. Вот тут... «В одной могиле три воспитателя детского сада, которые ненавидели моего Дениску и постоянно его ругали. Они хвалили любимчиков, задиравших моего сына, разносили мерзкие слухи про него. Земля им стекловатой. Вот тут учителя из Денискиной школы, каждый в своей могилке, с красным, белым и четырьмя черными камнями. Мы ненавидели друг друга». А здесь, возле кустов, один из оболгавших его свидетелей. Денискин приятель. Рядом судильщик. Я даже не помню, как его зовут. Да и плевать. Тут соседки-сплетницы. А с краю Денискин начальник с его работы. За пеньком еще две могилы. Почти никто не мучился. Почти. Я закурил и заплакал. Я вспомнил, как в один день мне позвонили и сказали, что Дениска пытался покончить с собой в камере СИЗО. Он перегрыз себе вены, но его спасли. Я решил отомстить всему миру и начал тихую охоту на тех, кто усомнился в моем сыне. Презирал его, оклеветал, глумился и причинял ему страдания. Спустя год дело в суде развалилось. Дениску оправдали. Я прекратил свою вендетту, зачеркнул в списке еще живых, завершил свою месть. Гуляя вдоль могил, я поежился. После интенсивной работы лопатой я сильно вспотел, и вот теперь мое тело начало остывать. В пачке осталась последняя сигарета. Решил отложить ее на потом, на финал. Я потащил мешок с последним телом к свежей могиле. Мне хотелось еще раз посмотреть на лицо моей последней жертвы. На лицо моего сына. На лицо Дениски. Отныне... Я безутешен, сломлен и одинок. Я мертв. Тело моего сына я осторожно опустил в могилу, и я выбрался наверх, чтобы побыстрее все закончить. Тогда я был рад, что Дениска был дома. Я был просто счастлив. Жаль, что Аленка к нему не вернулась. Она уже успела найти себе другого мужчину. Через два месяца, одной ночью, после освобождения, Дениска вернулся домой с какой-то вечеринки и лег спать. Я проснулся попить воды и увидел в прихожей кровь на его кроссовках. И тут я все понял. Холод ужаса сковал мое тело. Я лег в кровать, но до утра так и не смог уснуть. А уж утром я прочитал в интернете о новой жертве Самчевского потрошителя. Ближе к обеду пришли полицейские. Они опросили моего испуганного сына. Дениска ответил, что всю ночь спал дома. Я подтвердил его легенду. Кроссовок они не заметили. И крови на нем уже не было. Я поговорил с сыном. Он плакал. Мое сердце обливалось кровью. Моя жизнь была иллюзией света, но мы... Прокляты! Мы прокляты! Сын боялся. Он очень боялся вновь вернуться в тюрьму И поэтому вновь взял на себя грех Я закурил последнюю Ну вот и все Тело в мешке, на дне ямы зашевелилось Дениска просыпался от вечного сна Который оказался не таким уж и вечным Еще бы, он же проклят, как и я Я вспомнил, как очнулся в своей комнате на полу с перерезанным горлом. Дениско испугался и убил меня. Но я не нашел покоя. Наверное, такую силу имеют тысячи проклятий. Я посмотрел по сторонам. На могилах с моими жертвами зашевелилась земля. Черные грязные комья начали раздвигаться. Наверх, под свет луны, выбирались проклинающие нас и брали в гниющие руки камни, измазанные краской, и лопаты. Я посмотрел вниз. На дне могилы из мешка выбрался окровавленный Дениска. Я прыгнул к нему. И обнял, любя, крепко-крепко, так сильно, чтобы он не смог выбраться, чтобы мы не смогли выбраться. Я смотрел наверх, вокруг ямы собрались темные фигуры. Вначале в нас полетели камни, а после и горсти земли. Слыша, как мои ожившие жертвы со стервенением работают лопатами, я зарыдал. Мой сын пытался освободиться от моих объятий, А я лишь шептал ему на ухо, «Я люблю тебя! Успокойся! Скоро все закончится!» «Я люблю тебя! Успокойся! Скоро все закончится!» «Я люблю тебя!» И я замолчал. В рот забилась земля. Конец рассказа.